Глава двадцать Досадно было смотреть, как всполошился весь город, а там и вся окрестная сторона, когда развеялась великая весть. Король даровал Жанне Дарк дворянство. Народ очумел от изумления и радости. Вы не можете себе представить, как на Жанну таращили глаза, как ей завидовали.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 Чувствовал усталость, то это было бы удивление, на мой взгляд, все равно, что снова превратиться во сла Ибо умственное состояние, под влиянием которого человек способен удивляться и суетиться из-за мертвящего однообразия, есть не что иное, как «будет с тебя, Ноэль Ренгессон, остановись-ка, пока не попал в беду». — И пожалуйста.